Глава шестая. Ольга. Оставшись вдовой с малолетним сыном на руках, княгиня Ольга не растерялась и объявила киевлянам, «Буду вами править». «Правь», — равнодушно ответили киевляне. Ольга начала княжить именем сына.